Глава 15. Вернувшись домой, Дронга позвонил Шаповалову. Как успехи, поинтересовался генерал. Прошло только 2 дня, но есть некоторые зацепки, сообщил Дронга. Я собирался уточнить у вас один факт. Это правда, что вы тоже собирались поехать в коттедж 13 января? Да, ответил после секундного замешательства Шаповалов. Не вижу смысла скрывать. Я тоже должен был туда поехать. Меня пригласили кто ещё? Заместитель министра иностранных дел, руководитель Росаоружия, французский посол. Я знаю всех, кто должен был там присутствовать. Почему вы сразу мне об этом не сказали? Зачем? Чтобы отвлечь вас от расследования громкими титулами возможных гостей? Ни один из нас туда не доехал. Значит, говорить просто не о чем. Вы знали, что Пошков планирует получить контракт на новые поставки. Догадывался, специально не интересовался, но понимал, что такую компанию собирают не просто так. Пошкову очень нужен был этот контракт. Он планировал разместить часть акций своей компании на лондонской бирже, а это значительно подняло бы их цену. А Харазов и Турелин помогали ему, каждый блюдя при этом свои собственные интересы. Хм, не совсем понимаю, чем вы недовольны. Так делаются дела повсюду. В американском конгрессе даже есть официальные лоббисты, которые получают деньги за защиту интересов крупных компаний. Но там не убивают президентов компаний во время празднования Нового года. Это был несчастный случай, устало произнёс генерал. Следователь сообщил, что они нашли пуговицу И скоро смогут выяснить, кому она принадлежала. Думаю, мы найдём преступника уже через несколько дней. Сейчас просто интересно, кто это сделает раньше: вы со своим уникальным опытом аналитика или следователь Тихомолов со своим аппаратом? Хм, забавное соревнование, ровным голосом произнёс Здоронга. Не обижайтесь, попросил Шаповалов. А вашим привлечением мне сказали на самом верху. Там всё намешано в одну кучу. И этот контракт, и посол, и дипломаты, нельзя, чтобы вокруг этого контракта велись какие-то сомнения или слухи. Нужно как можно быстрее завершить расследование. Это государственный интерес, вы меня понимаете? Пытаюсь, ответил Дронга. Спасибо за информацию. Он попрощался и положил трубку. Мы нашли Аршака Бабаяна, сообщил Вайдамане, стоявший рядом. Он сейчас работает в Сбербанке. Если хочешь, Могу поехать к нему и переговорить. Ты, наверное, измотался за эти 2 дня. А вместо спасибо тебя ещё и подстёгивают. "Ничего", ответил Дронга. "Всё равно нужно завершать это расследование. Поехали к Бабаяну, посмотрим, что он нам расскажет". Аршак Бабаян работал в центральном аппарате Сбербанка, куда перешёл в прошлом году. Это был высокий, похожий на жерт, мужчина лет 40 с характерно большим носом, печальными, немного опущенными глазами, черноволосый, подвижный, быстрый. Когда напарники приехали и попросили его выйти, он почти сразу выбежал к ним в зал, где принимали клиентов. Добрый день, господа, быстро начал Бабаян. Я вас слушаю, только не совсем понимаю, почему вы сюда приехали. Я уже полтора года не работаю в компании Всеволода Георгиевича, хотя, конечно, слышал об этом ужасном убийстве. У нас к вам совсем другие вопросы, пояснил Дронга. Вы ведь работали в финансовом отделе компании. Да, работал 3 года, и после смерти Леонтовича вы привозили его вдове документы и бумаги на подпись. Вспомнили? Бабаянке внул и смущённо кашлянул в ладонь. Конечно, помню. Софья Леонидовна Леонтович, я оформлял все документы и доверенности по поручению все Володи Георгиевича, и вдовы покойного, там всё было законно. Через нотариальную контору, разумеется, и все доверенности, и все документы Мы были не только в нотариальной конторе, она отдавала в доверительное управление свой пакет акций господину Пашкову, получая конкретное пожизненное вознаграждение и очень крупную сумму после продажи привилегированных акций, которыми владел Леонтович как один из основателей компании. У вас прекрасная память, похвалил его Дронга. И вы помните, сколько она получила? Конечно, помню. Я же сам всё оформлял, гордо ответил Бабаян. Два миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч долларов – это с вычетами налога и регистрационного сбора. В общем, около трех миллионов долларов. А за акции, переданные в доверительное пользование Пашкову, пятьдесят тысяч рублей ежемесячно. Тогда настояли, чтобы сумма была в рублях, то есть примерно шестьсот тысяч рублей в год или около двадцати пяти тысяч долларов по тогдашнему курсу. Сейчас эта сумма существенно уменьшилась. Да, примерно восемнадцать тысяч долларов, но на двадцать пять лет. Помножьте на двадцать пять, и это будет уже больше полумиллиона долларов. Тоже неплохие деньги для одинокой вдовы. У нее осталась дочь, которая замужем за старшим менеджером голландской компании, тоже не самым бедным человеком. Новая супруга Пашкова знала об этих выплатах, конечно знала. Он при мне говорил ей об этом. И все выплаты проводились через наши бухгалтерские книги. У нас был идеальный учёт. Мы предложили вдове Леонитовича очень неплохие условия. Вы всё подсчитали, согласился Дронга. В таком случае, может, скажете, сколько сейчас стоят привилегированные акции Леонитовича с учётом сегодняшних цен? Это было 5 лет назад, напомнил Бабаян. Я понимаю, но сколько можете назвать конкретную сумму? Двадцать или двадцать два миллиона долларов, сообщил Бабаев. Но сумма значительно выросла за последние годы. Будем считать, что половина суммы это выросшая цена. Следовательно, тогда вдова Леонтовича могла получить как минимум десять миллионов. Десять много, около восьми. Но она согласилась на три. Там нет никаких ограничений. Она могла отдать их вообще бесплатно. Бесплатно неудобно, могли возникнуть ненужные вопросы, а заплатить 3 вместо 10 очень удобно. Теперь второй вопрос. Если бы соглашение заключали сегодня, сколько бы она получала денег в месяц? Я не знаю точных кодировок акций на сегодняшний день, задумавшись, признался Бабаян. Давайте на вчерашний или позавчерашний день, попросил Дронга. Это не так принципиально. Примерно семь тысяч рублей за акцию. Негромко подсчитывал Бабаев. Я думаю, что вдова могла бы получать ежемесячно примерно сто пятьдесят-сто семьдесят тысяч рублей. А вы дали ей в три-четыре раза меньше. Это не я дал, обиделся Бабаев. Они заключили соглашение. И напрасно вы так беспокоитесь. Она была очень довольна. Даже сделала мне дорогой подарок. купила за 1000 долларов вот эти часы. Почему вы считаете, что её пытался кто-то обмануть? Есть с неба свалились 3 млн долларов. И столько лет она получает деньги. Разве это плохо? Она получает гораздо меньше, чем заслуживает, заметил Дронга. Это рыночная экономика, возразил Бабаян. Здесь нет такого понятия, как заслуживает. Вещь стоит ровно столько, за сколько её хотят продать или купить. Добровольное соглашение сторон. Ведь что такое акции? Ничего, обычная бумага. А иногда даже и бумаги не бывает, просто электронная версия. Но она продаётся и покупается. Есть соглашение сторон, значит, она будет стоить столько, сколько должна. Вы же наверняка знаете, что доллар обычная, ничем не обеспеченная зелёная бумажка, но её принимают во всём мире. Важно, как её оценивает покупатель и сколько она стоит на данный момент по отношению к другим валютам. Всё это условности, но так устроена рыночная экономика. Рыночная экономика держится во многом на принципах пуританской морали, возразил Дронга. Много работать, не лгать, не воровать, не обманывать ближнего своего, не кичиться своим богатством. Если бы в Давали Антовича нашла хорошего юриста, Она заставила бы компанию платить в 3 или в 4 раза больше, согласенке внул Бабаян. Но она даже не подумала о юристе. Её вполне устраивали наши предложения. Мы говорим о разных вещах, вздохнул Дронган. Но всё равно спасибо вам за помощь. Пожалуйста, Бабаян поднялся, кивнул на прощание и поспешил на своё рабочее место. Она могла получить гораздо больше. Задумчиво произнёс Вайдаманис: "Господин Пошков начинает нравиться мне всё меньше и меньше". "Как и мне", признался Дронга. Он снова достал телефон, набирая телефон своего знакомого, президента Союза нотариусов России, Никига Агамирова. Услышав знакомый голос, Дронга радостно поздоровался: "Здравствуй! Извини, что звоню к тебе только тогда, когда ты мне нужен". Ничего страшного. Я бываю нужен многим, ответила Гамиров. Что случилось? У меня к тебе большая просьба. Недавно в Москве убили известного бизнесмена и главу компании Всеволода Пошкова. Может, слышал об этом? Конечно, слышал. Об этом уже написали все газеты. Кажется, его закололи ножом какой-то случайный грабитель. На глазах у жены и друзей? Не совсем так. Но похоже, можешь узнать, не оставлял ли он завещание? Может, сделал его как раз перед тем, как его убили? Между прочим, это тайна, о которой нельзя спрашивать, рассмеялся Агамиров. Это противоречит деловой этике нотариуса и вообще противозаконно. Ты и меня не понял. Я же не прошу тебя достать мне его завещание, только хочу знать, обращался он к нотариусу или нет. Как я могу узнать? Ты знаешь, сколько нотариусов в городе? Наверняка с такой крупной компанией и с таким важным клиентом работают только несколько человек. Твой секретарь может обзвонить их за час. Ты не представляешь, как это сложно, пробурчал Агамиров. Каждый из них задаст кучу вопросов и будет считать меня их личным должником. Но что не сделаешь ради друга? Ладно, Попрошу обзвонить несколько известных нотариусов, проверим твою версию. Идя своей даманьей сам к машине, Дронга неожиданно сказал: "Нам еще придется лететь в Челябинск. Куда? опешил Эдгар. При чем тут Челябинск? Там сидит Бурхон Фархатов, тот самый водитель, самосвал которого сбил машину Леонтовича." После того, как я встретился с вдовой Леонтович, я узнал много интересного об этой аварии и хотел бы переговорить с ним. Извини, сказал Вейдеманнис, иногда я не успеваю проследить за ходом твоих мыслей. При чем тут авария? Какое отношение авария с Леонтовичем может иметь к убийству Пашкова? Как они могут быть связаны друг с другом? Иногда мы даже не подозреваем, насколько все связано друг с другом. Наши поступки, наши дела и даже наши мысли, загадочно ответил Дронга. Я тебе расскажу свою версию произошедшего, а ты скажи, окончательно я сошёл с ума или у меня ещё есть надежда. Они сидели в салоне автомобиля, и Дронга излагал свою версию аварии. Выдоманис молча выслушал его, затем нахмурился. Ты сам слышал, что мне рассказывал? Это прямо шекспировские страсти. А Шекспир вообще мой любимый драматург, улыбнулся Дронга. Многие считают его драмы несколько надуманными, напыщенными и слишком театральными. Великий Лев Толстой терпеть не мог Шекспира, тогда как на самом деле Шекспир очень точно и ёмко описывал человеческие страсти. И даже знаменитая сцена из Ричарда III, где тот соблазняет жену убитого им принца, выглядит настолько надуманной, что до сих пор многие возмущаются. Тогда как из истории мы знаем, что это абсолютно правдивый исторический факт. Может, он, конечно, соблазнял её не у гроба мужа, но в общем, это одно и то же. Поехали обедать, вздохнул ведоманец. Ты уже 2 дня нормально не обедаешь. Джил увидит тебя и больше не отпустит в Москву. Примерно через полтора часа позвонил Агамиров и сообщил: "Я нашёл нотариуса". "Говори быстрее", попросил Дронга. "Это наш самый известный специалист по оформлению завещаний. Его даже приглашают в другие страны. Фамилию тебе не скажу, даже не проси, у нас своя корпоративная этика. Я тебе уже говорил, В общем, все Володоп Пошков обращался к нему примерно 3 недели назад и сказал, что хочет оформить завещание. Нотариус спросил, когда ему приехать, но Пошков сказал, что ему нужно завершить одну сделку после Нового года и разместить свои акции на лондонской бирже. После этого он будет готов составить завещание и обсудить все детали с нашим нотариусом. Ну теперь ты доволен? Абсолютно. Спасибо большое. Я твой должник. Дронга положил телефон на столик и сказал: "Вы, да, Манису". Пашков собирался оформить завещание. В этот момент телефон снова зазвонил. "Слушаю", схватил аппарат Дронга. "Ты что-то вспомнил про вашего нотариуса? Господин эксперт", это говорит следователь Тихомолов, услышал он знакомый голос. "Слушаю вас, Анатолий Максимович. Вы можете срочно приехать в Измайловский парк?" От станции метро нужно повернуть налево и проехать метров 200, потом свернуть прямо в парк. Там будут наши машины, вы их увидите. Так срочно? Да, желательно побыстрее. Что случилось? Полчаса назад здесь убили господина Лиханосова. У нас есть все основания предполагать, что это убийство. Алло, вы меня слышите?